Дэкер объяснил ему, и глаза у Келли полезли на лоб. «А можете сказать, почему?» — осведомился он. «Могу сказать достаточно, чтобы судья выписал ордер. Что касается остального, предпочитаю наглядно показать». Позже...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 Прежде чем Декер успел ответить, послышался приближающийся гул автомобильного мотора и хруст гравия. Из своего неприметного укрытия они увидели желтый Porsche Cayenne, подкативший к дому. Из него выбралась Кэролайн Доусон, которая подошла к двери и вошла внутрь. «Так, неожиданное развитие ситуации», — тихо произнес Декер. «И что будем делать?» Пойдем и будем делать то, ради чего приехали». Они подкрались ко входной двери дома, и Декер резко распахнул ее. В гостиной стояли Кэрлайн и Лиз Соверн. «Какого чёрта?» — выкрикнула Соверн. «Что вам тут надо?» Обернувшись, Доусон обвела их тусклым взглядом. Дэкер заметил, что на полу рядом с Лиз стоит чемодан. «Куда-то собрались?» «Да вот, решили скататься в Канаду на пару дней», — ответила Доусон. «Всего на пару дней», — скептически уточнил Амас, поглядывая на Соверн. «Да, Лиз считает, что лучше сменить обстановку». «Мы знаем про вас Слиз, Лиз», — сказала Джеймисон, обращаясь к Кэролайн. Доусон это явно застигло врасплох. «Это вы о чем? «Мы просто...» «Это не ваше собачье дело», — перебил ее Саверн. «Так что вам тут надо?» Деккер нацелил на них пистолет. «Мы пришли за правдой, Лис. По-моему, сейчас самое время».